Чем ближе подходило время отъезда, тем тошней становилось Кореновичу, и так как цену людям истинно нас, любящим, мы по большей части узнаем в то время, когда их теряем, то не говоря уже о голосе совести, который не умолкал ни перед какими доводами рассудка, привязанность к Настеньке как бы росла в нем с каждым часом более и более. Никогда еще не казалась она ему так мила. И одна мысль — покинуть ее и покинуть, может быть, навсегда — заставляла его сердце обливаться кровью. Но все это затаив на душе, Калинович по наружности казался еще холоднее и мрачнее. Он чувствовал, что если Насенька хоть раз перед ним расплачется и разгрустится, то вся решительность его пропадет. Но она не плакала. С инстинктом любви, понимая, как тяжело было милому человеку расстаться с ней, она не хотела его мучить еще более и старалась быть спокойной. Но только заняться уж ничем не могла и по целым часам сидела, сложив руки и уставив глаза на один предмет. Зато неусыпно и бодро принялась хлопотать по лагеи Евграфовна. Она своими руками перемыла, перегладила все белье Калиновичу, Заново переделала его перину, выстигла ему новое одеяло и предусмотрела даже сшить особый мешочек для мыла и полотенца. О подорожниках она задумала еще дня за два и нарочно послала терку за цыплятами для паштеток знакомой мещанки Спиридоновне. Но тот сходил поближе к другой и принес таких, что она, не утерпев, бросила ему живым петухом в рожу. Петр Михайлович в сопровождении капитана тоже все возился с извозчиками и выходил из себя. — То есть это такой плод, этот русский народец, вообразить себе невозможно, — говорил он. — Прихожу я к этому подлецу, Афоньке Беспалову. — Что до Москвы? — Пятьдесят серебром. — Как шельма, пятьдесят серебром. В двадцать четвертом году... «Ты меня же за пятьдесят ассигнациями с женой возил!» Смеется. «Тогда-то, ста говорит, — четверик овса по десяти копеек покупали. Да тарантас, может, непроходный был?» «Ладно, — говорю, — что ты за тарантас кладешь? Десять целковых». «Ладно, — говорю, — бери за тарантас десять, а лошадей мы возьмем почтовых». «Не хочу, — говорит». А что работу из рук отпускать? Так вот же тебе говорю и пошел к Никите Сапожникову, но не тут-то было. Это ногайская кобыла супруга этой шельмы Афоньки огородами туда уж марш. Прихожу, ни копейки меньше. Ах, каков народец? Не немец этого не сделает. Нет, никогда. Дать им, что просят, отвечал Кринович, которого все эти хлопоты о нем заставляли еще более терзаться. «Не дам, сударь!» — возразил запальчиво Петр Михайлович, как бы теряя в этом случае половину своего состояния. «Сделайте, милость, братец!» — отнесся он к капитану и послал его к какому-то Дмитрию Григорьевичу Хлестанову, который говорил ему о каком-то купце, едущем в Москву. Капитан сходил с удовольствием и действительно приискал товарища купца, что сделало дорогу гораздо дешевле, и Петр Михайлович успокоился. Накануне своего отъезда Калинович совершенно переселился с своей квартиры и должен был ночевать у Годневых. Вечером Настенька в первый еще раз, пользуясь правом невесты, села около него и, положив ему голову на плечо, взяла его за руку. Калинович не в состоянии был доле выдержать своей роли. «Послушай», — начал он, привлекая ее к себе и целуя, — «просидим сегодня ночь. Приходи ко мне». «Хорошо. Когда? Когда все заснут?» «Да. Я желаю с тобой быть». «Хорошо. И я желаю», — отвечала Настенька. «Это в последний раз», — прибавила она таким грустным тоном, что у клиновича сердце заныло. «Боже мой, боже мой!» «Я покидаю это кроткое существо», — подумал он, и поскорее встал и отошел. На другой день предполагалось встать рано, и потому после ужина, все тотчас же разошлись. Калинович положен был в зале. Оставшись один, он погасил было свечку и лег, но с первой же минуты овладело им беспокойное нетерпение. С напряженным вниманием стал он прислушиваться, — Что происходило в соседних комнатах? Прошло полчаса. Петр Михайлович все еще покашливал, и раздавались по коридору досадные шаги полагии Евграфовны. Наконец пропала на лугу полоса света, отражавшаяся из окна кабинетика, где спал старик, и среди глубокого молчания только мерно отщелкивал маятник стенных часов. Но вот что-то стукнуло. Ленович вскочил. И взглянул в гостиную, откуда должна была прийти Настенька. Там было пусто и темно. Так что ему сделалось, как будто немного страшно, и он снова лег. Но кровь волновалась, и, казалось, каждый нерв чувствовал и слушал. Опять что-то стукнуло. Нет, это крыса возится с костью. — Неужели она не придет? — мучительно подумал он, садясь в изнеможение. «Однако опять шелест. Ты здесь?» — послышался шепот. Калинович вздрогнул, и в полумраке к нему уж склонилась в белом спальном капоте с распущенную косою Настенька. Все было забыто. Одною предстоявшая ей страшная разлука, а другим — его честолюбие бесчеловечное намерение. «Блаженство, казалось, не будет конца». Но время однако шло и начинало расцветать. Все предметы стали обозначаться и с ней, и с ней. На дворе закопошились. Кухарка выгнала за ворота корову, послышав, что пастух трубит. Терка согнанный по ипологие в графовной спичке, проехал за водой. Прощай, проговорила наконец Настенька. Прощай, сказал Клинович. Простившись еще раз слабым поцелуем, они расстались, и оба заснули, забыв грядущую разлуку. Напрасно проснувшийся потом Петр Михайлович спрашивал Пологею Евграфовну. — Что, спят еще? — Спят, — отвечала та. — Экой беспечный народ, — говорил старик, и, не утерпев, пошел и поднял Калиновича. Настенька тоже вскоре встала и вышла. Она была бледна и с какими-то томными и слабыми глазами. Здоровая Кориновичем она немного вспыхнула. Последние тяжелые сборы протянулись, как водится, далеко за полдень. Пока еще был привезен тарантас, потом приведены лошади, и, наконец, сам Афонька, беспалый, в дубленом полушубке, перепачканном в овсяной пыли и дегтю, неторопливо заложил их и, облокотившись на запряг, стал фригматически смотреть, как терка под надзором капитана стал вытаскивать и укладывать вещи. Петр Михайлович, воспользовавшись этим временем, позвал таинственным кивком головы Калиновича в кабинет. «Есть у меня к вам, Яков Васильевич, некоторая просьбиться», начал он каким-то несмелым голосом. «Это вот», — продолжал он, понимая шифоньерки довольно толстую тетрадь, «мои стихотворные грехи». Тут есть леги, о, да небольшие, в эротическом, наконец, роде. Не взяли вам из этого хлама что-нибудь сунуть в какой-нибудь журналец и напечатать? А мне бы это на старости лет было очень приятно. Кленович мысленно улыбнулся этому простодушному желанию. — Отчего же? С большим удовольствием, — отвечал он. — Сделайте милость, — подхватил старик. — Только Настеньке не говорите а то она смеяться станет шепнул он выходя в зале они нашли и приказничиху которая как немало была довольна своим постояльцем но все таки считала себя обязанную проводить его пришел также товарищ купец в аккуратно подпоясанном тулупе в котором он уже достаточно согрелся палаия графовна расставила завтрак по крайней мере на двух столах но Кренович ничего почти не ел прочие тоже И одна только приказничиха, выпив рюмки три водки, съела два огромных куска пирога и, проговорив, как это бесподобно, так взглянула на маринованную рыбу, что, кажется, если б не совестно было, так она и ее бы всю съела. — Закусите, — поподчевал Петр Михайлович купца. — Благодарим по гордо, закушено грешным делом, — отвечал тот, дохнув луком. — Ну так, значит, присядемте, — продолжал Петр Михайлович. И на глазах его навернулись слезы. Все сели, не исключая и торчавшего в дверях терки, которому приказала это сделать полагея Евграфовна. — Ну, — снова начал Петр Михайлович, вставая, потом, помолившись и пробормотав еще раз «ну», обнял и поцеловал Калиновича. Настенька тоже обняла его. Она не плакала. «Прощайте, желаю благополучного пути туда и обратно», — проговорил с какими-то гримасами капитан. У Пологии Евграфовны были красные, наплаканные пятна под глазами. Даже терка с каким-то чувством поймал и поцеловал руку Калиновича, а разрумянившиеся от водки приказничиха поцеловалась с ним три раза. Все вышли потом проводить на крыльцо. «С Богом!» — произнес купец крестясь и усевшись. Афонька тронул. Во все время Калинович не проговорил ни слова. Но выражение его было чисто мученическое. Обернувшись назад, он все еще видел в окне бледную печальную Настеньку. Дома стало, наконец, не видать. Миновалось и училище, куда он, наводя такой страх на подчиненных, ходил каждый день. Серебристые главы собора — блестели на солнце так ярко и красиво, что будто они никогда так не блестели. Остались сзади и присутственные места, на крылечке которых спокойно сидели два сторожа, и направо пошел вал, видневшуюся на нем беседкой, где Калинович в первый раз вызвал Настеньку на признание в любви. Как он был счастлив и доволен в этот вечер! А теперь бежал этого счастья, чтоб искать другого, какого бог знает. В солдатской слободке на поросшем травой тротуаре коза-почмейстера, от которой он пил молоко, щипала траву. Во строге сквозь железные решетки выглядывали бритые, с бледными, изнуренными лицами головы арестантов. А там показалось и кладбище, где как бы нарочно и тотчас же кинулась в глаза серая плита над могилой матери Настеньки. Как все это знакомо, и все прощай. Увидится ли когда-нибудь все это опять, или эти два года с их местами и людьми минуют навсегда, как минует сон оставив в душе только неизгладимое воспоминание. Невыносимая тоска овладела при этой мысли моим героем. Он не мог уж более владеть собой и, уткнув лицо в подушку, заплакал.